Только вместо мертвой и плоской, немой и глухой бумаги, взору его открывалась живая рельефная карта, полное движения криков и теней, отбрасываемых людьми и предметами. За чертой города расстилались зеленые поля вдоль Луары,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 своей белизной. Вот клочки записки, разорванные несчастным Фуке. Бедняга. Он доверил свою тайну ветру, а ветер не желает ее принимать и отдает королю. Судьба, бедной Фуке, решительно против тебя. Твоя карта бита. Звезда Людовика XIV явно затмевает твою